107. Матерь Агни-йоги В мире земном учителю нужны сильные и преданные ученики, чтобы творить его волю. Желающих много и приходящих, и интересующихся учением, и читателей, даже почитателей, но помощников и исполнителей воли его мало чрезвычайно. Правда, приходится и часто действовать через обычных людей, Но затраты энергии велика. Нужны исполнители близкие, непоколебимо утвердившиеся на плодыке. Но их так мало, и не всегда условия позволяют им выявить силы свои. Будем считать. Пока внешние обстоятельства этого не допускают, можно накапливать силы и знания и опыт, чтобы быть в полной готовности, когда пробьет час. И когда раздастся зов, Промедлить нельзя.